Доктор, моя девушка очень любит Элвиса Пресли! что? Я тоже его поклонник! Да, но она все время ходит на его концерты! Приходит крутой чувак к знаменитому художнику! Слышь, братан, нарисуй мне мой портрет за 100 стук баксов! Ваш портрет. Мой рисовать. портрет, Вася. Вот так вот, вот по так Вот да ну эту знаете... по, вот, сторону. Хорошо. Я могу за тысячу долларов. Вот ты че, в натуре, братан? Я че, всякую ту тубу наусел в офисе весить? Опытные тимуровцы прополят огород, вынесут мусор и сходят в магазин за право пользования квартирой <звы> Недоволен я нашей школой, недоволен Васиной школой ты недоволен. Да, в которую Васька ходит, этой школой я недоволен А вот что все, такое? в принципе что, что Ну что случилось? Вот смотри, вот дают абсолютно нереальные задания Вася, например, вчера знаешь, какой дали реферат по истории написать? Какой? Крепости средневековья! Ну? Я-то не знаю, что там они пили! И какой крепости? А ребенок-то откуда это знает? Ну? Ты хотя бы мылся чаще, что ли? Да <связывая> <Так связывая> каждый день моют. Ну, тогда воду почаще меняй. <связывая> <связывая>